Глава 24 К тому времени, как мы с Беккой наконец-то поднялись с постели, Лема с нами уже не было, и я знала, что он рано встал. Очевидно, что перед игрой у его команды была пресс-конференция и съемка. Я была в восторге от перспективы увидеть его в деле. Я чистила зубы в ванной, когда вошла Бекка, устала посмотрела на меня в зеркало и протянула свой телефон. «Я еще не уверена, что чувствую по этому поводу, но я с тобой», — предупредила она. Фотография, которая предстала передо мной, была как удар под дых. Я наклонилась к раковине, выплюнула зубную пасту и вытерла рот и руки со стоической аккуратностью, прежде чем повернуться и выхватить телефон у нее из рук. К сожалению, за эти несколько секунд фотография не исчезла. Я увеличила изображение и попыталась подавить гнев, грозивший вырваться наружу. Снимок был сделан прошлым вечером. На нем были запечатлены Лиам и Пен со своей бывшей девушкой. На фотографии была еще одна девушка, похожая на экзотическую супермодель. Пен стоял рядом со своей бывшей, а Лиам с моделью. Комментарий к фотографии гласил: две звезды Лос-Анджелес Stars со своими спутницами на вечеринке в отеле Сан-Луиза. Я уже видела это фото на нескольких других сайтах объяснила Бекка, забирая у меня телефон и, выскальзывая из моей комнаты, не сказав больше ни слова. Я понятия не имела, как она к этому отнеслась. Насколько я поняла, это был последний гвоздь, забитый в крышку гроба Пенна. Я облокотилась на раковину и склонила голову. Я была так обеспокоена тем, что СМИ будут донимать нас с Лемом, что не подумала о том, как паршиво было бы, если бы стало известно, что Лем на самом деле встречается с другой девушкой. Мне не следовало беспокоиться. Какое имело значение, если люди считали, что Лиам встречается с другой? Я же знала правду. Но мне было не все равно. Я была зла от того, что он общался с другой девушкой после того, как я уехала. Танцевали ли они? И что заставило СМИ считать, что они были парой? Или это была всего лишь одна фотография, неправильно истолкованная для продажи журналам? Моим первым побуждением было предположить худшее, он мне изменяет. Я была такой же дурочкой, как Бэкка, и Лем играл с моими чувствами. В конце концов, опыт показал, что, когда дело доходит до отношений, мои худшие опасения обычно всегда оправдывались. Я села на край кровати и позволила себе просмотреть фотографии со вчерашнего мероприятия на всех новостных сайтах. Это была единственная фотография, где он был запечатлен с этой девушкой. Но, на удивление, я обнаружила много фотографий, на которых мы были вместе. На красной ковровой дорожке у входа в отель, разговаривающие в бальном зале и обнимающие друг друга на танцполе. Все чувства с прошлой ночи нахлынули на меня, словно волна, и я поняла, что не буду держать на него зла из-за этой фотографии. Я могла либо предположить худшее, либо надеяться на то, что Лем беспокоился обо мне и что он был лучше Трея и Джоша. Он уже доказал, что заслуживает доверия, и я не собиралась злиться на него за то, что он не мог контролировать. Я не понаслышке знала, как быстро СМИ могут раскрутить выгодную для них историю. Поэтому закрыла браузер и выключила ноутбук. Взглянув на свой телефон, я увидела сообщение от Лема. «Лем, мой агент только что предупредил меня о том, что в сети гуляет фотография, на которой я позирую с Пенном и какой-то случайной девушкой». Все это чушь собачья». Она подошла к нам, когда я разговаривал с Пенном, и фотограф оказался рядом, чтобы сделать снимок. Я ее не знаю. Я не могу сейчас позвонить тебе, так как у нас встреча с прессой, но я наберу тебя позже, когда будет свободное время. Кинсли? Не надо, Лем, все в порядке. Ты был со мной у нас дома прошлой ночью. Я доверяю тебе, Лем. «Подобное может случиться снова, но я всегда буду честен с тобой. То дерьмо, что произошло с Пенном, никогда бы не случилось со мной. Я так не поступаю». Я вздохнула, прочитав его сообщение. Я знала, что поступила правильно, проигнорировав эти сплетни. У Лема впереди был важный день, и ему не нужна была драма в наших отношениях, которая только добавила бы ему стресса. Кенсли, Я понимаю, на что подписалась Уайлдер. Лем. «Ни о чем не жалеешь, Кенсли?» «Нет, когда я думаю о том, как ты выглядел вчера вечером в этом костюме». «Лем, не начинай. Через несколько минут будет мое выступление с речью». «Кенсли, значит, мне не следует говорить тебе о том, что я собираюсь пойти в душ?» «Ой, а вот и мои трусики упали. Лем, сегодня вечером после игры ты отправишься ко мне домой». «Кенсли, может быть, у меня есть планы?» Лем, были, я их отменил. Я улыбнулась его самодовольной уверенности, и бросила телефон на кровать. Я солгала о том, что собиралась принять душ. На самом деле я хотела отправиться на пробежку, а потом уже принять душ и собраться на игру. Я вытащила Бэкку с собой, зная, что после тренировки она почувствует себя лучше. Я понятия не имела, что у нее на уме. Она сказала мне, что, начиная со вчерашнего вечера, Пен звонил ей несколько раз, но она проигнорировала все звонки. «Я пока не готова с ним разговаривать. Я продолжаю испытывать то злость, то грусть, и не хочу плакать, когда, наконец, увижу его», — объяснила она, когда мы делали растяжку после пробежки. «Это логично. Дай себе немного времени». Она вздохнула и подперла голову руками, чтобы глубже дышать. «Мне просто не хочется видеть его на сегодняшней игре». «Может быть, это и к лучшему», — заметила я. «Ты увидишь его, но не сможешь с ним поговорить, так как он будет на поле. Это как тренировка перед тем, как ты действительно столкнешься с ним лицом к лицу». После этого я решила держать рот на замке. бэкка была в отчаянии. Ей придется самой решать, чего она хочет на самом деле, и я поддержу ее решение, несмотря ни на что» если, конечно, она не захочет отказаться от мужчины и уйти в монастырь. Монашеские одеяния были почти на одном уровне с ее пижамными комбинезонами. А что это за сумка?» — спросила Бекка, когда мы вышли из ее машины, припарковавшись у футбольного стадиона. Я покраснела. «Это Лем хочет, чтобы я поехала с ним домой после игры. Я не уверена в этом на сто процентов, но решила, что на всякий случай должна подготовиться». Я взяла с собой немного вещей, чистую одежду, зубную щетку и немного косметики. Все это аккуратно поместилось в моей сумке, так что надеюсь, это не выглядело слишком безнадежно. Он хороший парень, Кинсли, сказала Бекка с робкой улыбкой. Остальные члены нашей команды ждали в специально отведенном месте за пределами стадиона, и как только прибыли все девушки, тренер Дэвис провела нас к нашим местам. Стадион был огромен и уже заполнен обезумевшими болельщиками. Но нам выделили приоритетные места сразу за друзьями и семьями игроков. Мы находились достаточно близко к полю, чтобы наблюдать за тем, как разминаются игроки обеих команд. Я сразу заметила Лема и не могла сдержать чувство гордости. Пен стоял рядом с ним, и никто из них еще не заметил, что мы пришли на игру. Бекка вздохнула и встала у меня за спиной, чтобы ее не было видно. Мы расселись по своим местам, но как только это произошло, перед нами быстро выстроилась очередь из маленьких девочек, желающих с нами сфотографироваться. Они были начинающими футболистками, а одна из девочек даже знала мое имя. «Когда я вырасту, я буду играть в футбол за команду университета, как и ты», она присяла когда я подписывала ее футболку. «Обязательно будешь. Я уже могу сказать, что ты отличная спортсменка». «И знаешь...» Не забывай есть овощи. Я улыбнулась и вернула ей фломастер, а затем взглянула на маму девочки, которая стояла в нескольких шагах от меня с телефоном наготове. Хочешь сфотографироваться? Да, пожалуйста, взвизгнула маленькая девочка и обняла меня одной рукой за спину. Я улыбалась в камеру телефона, все время ощущая, будто нахожусь вне своего тела. Тот факт, что хотя бы одна маленькая девочка знала, кто я и узнала меня в толпе, стал для меня событием, которого я никогда не забуду. К тому времени, как очередь из девочек рассосалась, игроки закончили разминку и исчезли в раздевалке, чтобы подготовиться к игре. Я заняла свое место рядом с Беккой после того, как она раздала последний автограф. На ее лице сияла улыбка, которой не было до прихода девочек. Возможно, она наконец-то отвлеклась от мысли о произошедшем с пенной. «Мы просидели недолго, прежде чем из динамиков зазвучала громкая танцевальная музыка. Вся толпа вскочила на ноги и начала кричать и хлопать. Наконец-то пришло время игрокам появиться на поле». Диктор представил команду соперника под одобрительные возгласы и свисты, а затем приступил к объявлению состава команды «Лос-Анджелес Старс». Каждый игрок стартового состава был назван по отдельности, а его фотография появлялась на всех больших экранах стадиона. Один за другим объявлялись игроки, которые выбегали из раздевалки под аплодисменты толпы. Когда прозвучало имя Пенна, толпа подняла больше шума. А хлопки Бекки совсем прекратились. Его симпатичное лицо появилось на большом экране, и я не смогла удержаться, чтобы не взглянуть на подругу украдкой и обнаружить, как она задумчиво покусывает губу. Лем был назван последним, диктор растянул его имя, и крики толпы, казалось, вот-вот разорвут мои барабанные перепонки. Женская половина болельщиков была в восторге. Даже девушки из моей команды. И когда его лицо появилось на экране, мое сердце растаяло он выглядел таким красивым, сверкая своей сногсшибательной улыбкой я быстро посмотрела на то место откуда выбегали игроки и увидела как он махал рукой толпе разворачиваясь по кругу чтобы поприветствовать всех фанатов он был любимцем публики и большинство из этих фанатов чувствовали свою принадлежность к его успеху они болели за него когда он провел команду через несколько напряженных матчей и сезон за сезоном заставлял их гордиться им Я захлопала в ладоши и приложила ладони рупором к рту, чтобы мои крики дошли до него. Я сидела всего в четырех рядах от поля, а скамейка запасных была прямо перед нами. Но он все равно казался таким далеким. Он подбежал к своей команде, и его глаза прибежались по толпе. Но он не заметил меня, а затем диктор объявил о начале игры. «Пен и Лиэм вышли на поле для подбрасывания монеты». Бекка наклонилась ко мне. «Это так странно, что я спала с ним прошлой ночью». Я игриво посмотрела на нее. «Эй!» «Ладно, формально ты лежала между нами. Но разве это не кажется нереальным? Люди буквально сходят по нему с ума». «Они также сходят с ума и по Пенну», — напомнила я ей. Хотя в ее словах был смысл. Встречаться с профессиональным спортсменом казалось безумием. Я бы никогда с ним не познакомилась, если бы наши пути не пересеклись из-за его волонтерства в нашей команде. В такой обстановке, как сегодняшняя игра, он действительно казался не из моей лиги. Я бы хотела, чтобы он не выглядел таким красивым в этой форме, пожаловалась Бекка, наблюдая за Пенном. Я достаточно долго не могла отвести взгляд от Лема, чтобы это заметить. После подбрасывания монеты мы снова заняли свои места, и начался первый тайм. За игрой было интересно наблюдать, потому что я знала большинство игроков по различным вечеринкам и мероприятиям. Это был напряженный матч, и в первом тайме обе команды забили всего по одному голу. Затем во втором тайме Лиэм пробила оборону одного из защитников другой команды и нанес точный удар. Затем он вскинул руки в воздух и сжал кулаки». Я вскочила на ноги и выкрикивала слова одобрения, так как очень гордилась тем, что он помог нашей команде выйти в лидеры. Когда он подбежал к скамейке, чтобы попить воды, он сразу же меня заметил. Это был первый раз, когда он увидел меня на трибунах, и я почувствовала, как мое сердце бешено колотится в груди. Я подпрыгнула еще выше и помахала ему рукой, от его улыбка стала еще шире. Он указал на меня, и я почувствовала себя подростком, который смотрит на своего кумира на сцене. Несколько девушек, сидящих в рядах перед нами, обернулись, чтобы посмотреть, на кого он показывает, и мои щеки залило румянцем. Вся моя команда закричала от восторга, а я только и смогла что, покачать головой и прикрыть щеки руками. Большинство моих товарищей по команде к тому моменту уже знали, что мы с Лемом встречаемся, особенно после того, как он переночевал у нас дома прошлой ночью. Но все равно казалось, будто я была выставлена на всеобщее обозрение. Когда он забил второй гол, то сделал то же самое, и на этот раз один из операторов был достаточно быстр, чтобы проследить за его движением пальца. Не помогло и то, что диктор знал, кто я такая. Он объявил о моем присутствии и присутствии остальных членов моей команды на весь стадион. После этого я втайне надеялась, что Лем не забьет больше ни одного гола до конца игры. Его команда и так бы победила, а мне не пришлось бы выдерживать еще одного потока нежелательного внимания. М да, это делает меня немного стервой. Ну да ладно. Мне кажется, что прямо сейчас каждая девушка на этом стадионе хочет тебя убить. Рассмеялась Бекка, когда я немного спал зла, сидя на своем месте. Я бросила на нее многозначительный взгляд. «Ты не помогаешь». Когда прозвучал финальный свисток и «Лос-Анджелес Старса» выиграли, зрители начали праздновать победу, выкрикивая лозунги и аплодируя спортсменам. Это была отличная игра для начала сезона. Тренер Дэвис собрала нас всех на верхней площадке лестницы. «Давайте спустимся туда, где игроки собираются после игры». «Думаю, было бы здорово продемонстрировать нашу поддержку Лиаму и остальной команде», сказала она, быстро взглянув на меня с огоньком в глазах. «Мы были не единственными болельщиками, у которых была такая же идея. У стадиона были установлены металлические ограждения, и повсюду стояла охрана. Болельщики находились по другую сторону ограждения в ожидании того, когда игроки выйдут после встречи с прессой и завершения послематчевого протокола». Наша команда столпилась у входа рядом с семьями и друзьями игроков. Я узнала нескольких девушек, которые были на мероприятии накануне вечером. Но бывшей Пенна среди них не было. После долгих 20 минут ожидания игроки начали выходить один за другим. Джош вышел вместе с несколькими другими новичками. Но он не заметил меня, потому что я стояла за спинами других членов моей команды. Мы с Беккой предусмотрительно держались в конце толпы, и я поняла, что мы приняли правильное решение. Когда показался П, одетый в темно серую рубашку и широкие брюки, его сумка была небрежно перекинута через плечо, и он разглядывал толпу своими темно карими глазами. Он продолжал идти, пока не заметил нашу небольшую компанию, и его взгляд остановился прямо на Бекке. Она застыла рядом со мной, но не сделала ни малейшего движения, чтобы подойти к нему. Он остановился в стороне, явно ожидая того, что она выйдет к нему. Несколько фанатов воспользовались возможностью взять у него автографы. И он любезно согласился, но его пристальный взгляд ни на секунду не отрывался от Бекки. Боже, даже я вспотела под этим взглядом. И как только Бекка могла не реагировать на это. Он не собирался сдаваться, и втайне я хотела дать ему пять. Если он хотел, чтобы она почувствовала себя особенной и доказать ей, что его бывшая не имеет для него никакого значения, то это было правильное начало. В течение десяти неловких минут Пен продолжал стоять у ограждения, ожидая Бекку и разговаривая с фанатами, а Бекка продолжала стоять рядом со мной. В конце концов, он позвал ее по имени, и все наши товарищи по команде разом уставились на нее. Она пожала плечами и скрестила руки на груди, как бы говоря. «Я не знаю, кто такая Бекка». Я сжала губы, чтобы скрыть улыбку, как раз в тот момент, когда Лем наконец вышел на стадион. «О, Боже!» Он совсем недавно принял душ, и его волосы были зачесаны назад. На нем были темно синие брюки и белая рубашка с длинными рукавами, закатанными до локтей. Он был потрясающе красив, и я не могла отвести от него взгляда, наблюдая, как он раздает автографы и делает несколько фотографий. Он медленно направился к Пенну, несмотря на то, что толпа кричала, чтобы он подошел поближе к ним. Он похлопал друга по плечу и прошептал что-то, что заставило Пенна пожать плечами. Затем, наконец, его взгляд встретился с моим, и он подмигнул медленно и коварно, как будто не мог не излучать чистую сексуальную привлекательность. И тут мои трусики мгновенно намокли. Черт бы их побрал. Мне было уже все равно, чего добивается Бекка. Я обняла ее за плечи и потянула вперед, пока мы не оказались лицом к лицу с парнями. «Отличная игра», — сказала я с широкой улыбкой на лице. «Да, так и есть. Вы готовы идти?» — спросил Лиам, глядя на охранника, стоящего рядом с нами, чтобы дать ему понять, что нужно открыть ворота. Несколько других игроков также присоединились к своим семьям и подругам, так что это выглядело вполне естественно. Моя машина припаркована на стоянке рядом с машинами остальных игроков. Я повернулась к тренеру Дэвис и увидела, что большинство девушек уже начали расходиться. «Мы можем идти, тренер?» Она приподняла бровь и пристально посмотрела на меня. «Будь осторожна, Кинсли. Увидимся на тренировке в понедельник». Я улыбнулась и кивнула ей, прежде чем вернуться к нашей группе. Что ж, я тогда поеду домой, начала Бэкка. Кинсли, повеселись и позвони мне завтра. Лем, отличная игра. Пен, можешь идти к черту? Она сказала это так резко, что у меня отвисла челюсть. Ого, она действительно не собиралась спускать ему с рук то, что произошло прошлой ночью. Я была горда за нее. «Бэкка, нам нужно поговорить, потребовал Пен, пристально глядя на нее. Его карие и глаза были прикованы к ней, и я не думала, что кто-то из них сдвинется с места. Лем покачал головой, а затем наклонился, чтобы взять меня за руку. «Ладно, давай оставим этих двоих наедине». Охранник открыл ворота после того, как я обняла Бекку на прощание. Наверное, это было к лучшему, что я уезжала с Лемом. Бекке нужно было поговорить с Пеном наедине, чтобы избежать возможных свидетелей его убийства.